Они, как крысы, прожрали все вокруг. Ну вот, докатился уже до прямой антисоветчины. Еще минуты и зашиплю, как мой названный кузен Митька Сапунов. Ненавижу красную сволочь. Вот парадокс. Ненавидел чекистов и коммунистов, а погиб за родину. Вот вам простой парадоксишка нашего чокнутого века. Трудно поверить тетке Нинке, будто она видела Митькино лицо в колонне предателей, которых там кончали в овраге. А, скорее всего, ей просто померещилось. На войне часто кажется, что видишь вокруг знакомые лица. В конце концов... Разница между отдельными людьми очень небольшая, это особенно видно, когда смотришь на трупы. Инопланетянам, возможно, мы все покажемся на одно лицо, никаких красивых и некрасивых. Что Вера Горда, что гардеробщице тете Клаша, все одно. Жалко Митьку. Какой страшной была его короткая жизнь. Мне-то еще повезло, я не видел того, через что он, через что мои родители прошли. Бабушка Мэри и дедушка Бо умудрились среди всего этого бедлама сохранить Серебряно-борскую крепость. Вот только там-то и не было их. — Постой, постой, постой. Как ты не было их? Ты что, забыл? — Да. свою самую страшную ночь, когда они уводили твою мать, а ты идиотом смотрел, как накладывают сургуч. Ну да, они, может быть, туда иногда приходили, но они никогда не могли там жить, потому что там Маричкин, Шопен, дедовские книги, агашиные пироги, а они этого не выдерживают. И、если не могут сразу разрушить или подменить фальшивкой, тогда испаряются. Вот так и надо делать. Жить так, как будто их нет. Ну, создавать среду, в которой они задыхаются. Жить с аппетитом, со страстью. Мочить любовью в веру горду. Гонять мотоцикл на предельных оборотах. Одалявать медицину. дружить с этим чёртовым одногногим суперменом, всем их предостережениям вопреки танцевать под жасп, пить водку, когда весело, а не когда тошно. В конце концов, всё здесь у нас в России образуется, ведь у нас всё-таки никто иной, как Сталин во главе личности исключительных параметров, значит. Я их не боюсь. Убедив себя, что жить можно только так, без страха, Борис так и старался не бояться. Однако то и дело ловил себя на том, что слишком упорно как-то не боится, слишком старается о них не думать. На самом же деле думал почти всегда, и не то чтобы боится. Но... В большой компании почти всегда и почти безсознательно прикидывает, кто тут стучит. И как вот в данном конкретном случае может выглядеть информация о поведении Бориса Никитича Горадова, встречаясь с Сашей Шереметьевым и его друзьями-Достоевцами, в том числе и с Николаем Большущим. Он оказался вполне приличным парнем, хорошим волейболистом, хоть немного изодвинутым на своей мужской неотразимости. Борисохотно включался в их беседы о российском гении, которого в те времена выкинули из школьных программ и прибрали с библиотечных полок как писателя проникнутого реакционным пессимизмом и мистицизмом, несовместимыми с моралью социалистического общества. И все-таки, встречаясь и включаясь, Борис не раз ловил себя на том, что не одобряет друзей за их игру в некоторое подобие какой-то свободомыслящей организации. Ну и собирались бы, как сейчас все собираются под банку, под селедку, под огурчики. Зачем же называть ты себя кружком Достоевского? Зачем тем давать возможность сварить? Из этого грязное варево. Ну вот, пожалуйста, что и требовалось доказать. Однажды Сашка пришел к нему и сказал, что его выгнали с работы. Борис ударил кулаком в ладонь. Ну вот, доигрались со своим кружком Достоевского. — При чем тут кружок Достоевского? — Холодно, — спросил Шереметьев. Борис вдруг понял... что как-то не хорошо в этот момент раскрылся перед другом, показал тому, что хотя и посещал собрания, всегда все-таки имел какие-то двойные мысли насчет кружка. Ну, в общем-то, Сашка, я иногда думал, что в этом есть какой-то риск, но так называться кружок Достоевского, промямлил он. Какие-нибудь идиоты могут и подпольщину пришить. Шереметьев нервно хромал по комнате. Он снова начал запускать бороду. И сейчас с двухнедельной щетиной на щеках напоминал известную фотографию в профиль молодого бунтаря Сосо Джугашвили. «Риск?» — хохотнул он. «Ну что ж, конечно, риск. Совсем неплохое, между прочим, слово». Риск. Оказалось, что к делу о его увольнении из библиотеки кружок Достоевского имеет только косвенное отношение. Получилось так, что, пользуясь своим служебным положением, Саша Шереметьев вынес из спецхрана книгу реакционного философа Константина Леонтьева. «Восток...» Россия и славянство, конечно, не первый уже раз он пользовался расположением спецхрановских девчонок, которые в самом деле видели в прихрамовывающем молодом атлете некий баронический тип и прямо умирали, когда Александр на польский манер целовал паненкам рончики. Обычно книга исчезала из спецхрана на неделю. А за это время знакомая машинистка распечатывала ее в трех экземплярах, которые потом поступали в кружок. Никому и в голову не приходило хватиться какого-нибудь забытого всеми на свете реакционера. И вдруг случилась инспекция из ЦК или из каких-то других соответствующих органов, обнаружилось опасное несмыкание корешков на спецполках, проверили каталоги. Началось ЧП. Вызвали девчонок, и те под нажимом признались, что это просто Саша Шереметьев взял полистать на сон грядущий. Ну вот, все и завершилось изгнанием из рая, да еще с такой характеристикой, с какой и в преисподнюю на работу не устроишься.